Глава шестая. Охотник. Хребет перебит. Ничего тут не сделаешь. Насунувшемся лице лекаря, небось, всю ночь раненых ворочевал. Равнодушие. А мне словно в грудь раскаленную спицу воткнули. «А я говорила», — обреченно вздыхает Марга. «Неужели совсем ничего?» Вцепляюсь я в руку двинувшегося уже было к двери Сарбахана. Ого! 69 ему. И от мера 14. Но это само прочиталось. Плевать мне на возраст деревенского лекаря. Могу зелье дать, чтобы тихо ушел. И коса на маргу взглянув, добавляет ну, дружов счет Балова. Так-то не дешевое зелье. Нет! Вскидываемся мы с Веей одновременно. Названная сестра продолжает зажимать ладонями уши халаша. Не хватало еще, чтобы услышали такое. И так уже замкнулся в себе. Каждое слово тянуть приходится. А малышню мы всю выгнали. Спасибо, Сарп. Я подумаю. Скрипучий голос Марги заставляет Сарбахана скривиться. И не скажешь по бледной роже, грустно ему или просто противно. Такер мне по секрету рассказывал, что когда-то давно, когда наша кормилица была еще молодой, У них с деревенским лекарем дружба имелась. Та дружба, что только меж парнем и девкой бывает. Жизнь — коварная штука. Небось, помнит былую любовницу маленькой девочкой, а теперь та старуха. Сам же как был при ее рождении взрослым, так при молодости и нынче остался. Хорошо быть лекарем, хлебное место. Даже годами жизни расплачиваются. Но это не с нашим который, кроме как зелье чужой перепродать, ничего не умеет особо. «Точно. А с даром лекарь поможет?» Сарбахан останавливается в дверях, оборачивается. «С даром бездны?» Бритый подбородок презрительно морщится. «Забудь, не даст денег староста. Там таких, как ты, нужно дюжину продать в батраки». «Может или нет?» Не его ума дело на меня ценник ставить». «С даром все можно», — неопределенно бормочет лекарь и выходит за дверь. «Мне показалось или и правда обида в голосе? На кого обижаешься, дядька? На судьбу, что не подкинула тебе счастливой норы? Или на себя, труса, что сидит себе тихо на сытном месте и тех нор отродясь не искал?» «Ба, слышал, что сказал» оборачиваюсь к присевшей на лавку марги. «Можно халаш излечить?» Морщинистое лицо — сама грусть. «Хозяина леса убить тоже можно», — вздыхает старуха. «Я знаю». «Откуда у меня такая уверенность в голосе?» «Понимаю, что на того лекаря с даром нам денег вовек не собрать, а все равно улыбаюсь. Надежда, она всегда нужна. И у меня она есть». Ты только не бери у Сарбахана то зелье. Я буду ухаживать, — добавляет Вей поспешно. Марга молчит, долго молчит. Хорошо. Сколько единый даст, пусть живет. Только все хлопоты на вас. Я уже слишком стара вас тащить всех. На несколько следующих дней жизнь поселка свернула с привычного уклада. За оградой одного тага три дома. Сборщики только за кормом для животины выходят. Пастухи скот не выгоняют совсем. Ждем огрызки Орды, что побитыми могут назад возвращаться и опять к нам зарулят. Так-то вряд ли, но береженного Бог бережет. Все-таки большую часть хортов тогда охотники Варсага смогли увести стороной. Задали Орде новое направление, а сами по большой дуге к дому. Вернулись, когда битва уже закончилась. Как и Ладмуровы что совсем чуть-чуть опоздали. Отбилась деревня той силой, что была под рукой. Неплохо отбилась. Всего четверых мужиков потеряли, и баб с десяток, из тех, что тоже на чистоколе стояли. В домах же все целы. Кроме нашей землянки, еще в пару хорты ворвались, но всюду их встретили сталью. Больше животи не досталось. Два курятника хорты порезали полностью, и по овцам немного прошлись. Забываем про яйца и протомленную в горшочке курочку, что перепадала по праздникам. Наша дюжина квочек разорвана в клочья. Битую птицу уже всю забрали без нас, не разбирая, где своя, где соседская. Теперь концов не найти. А вот хортов полегло хорошенько. Почти две сотни тел под чистоколом оставили. Столько мяса, казалось бы. Вот только хорт чуть ли не единственный зверь, от которого никакой пользы нет. Есть нельзя даже свиньям. Шкура — дрянь, расползается, сколько ее ни дуби. Мех, название только. В зелье варщикам тоже нечего брать. Трое роста бобы лишь в старых встречаются, а тех вордах по пальцам. Вроде силы два взяли, и столько же крепи со всей кучи трупов. Возни же падалью тьма. Два дня до болота таскали, где в топих бездонных у нас для мусора место без края. Впрочем, и не для мусора тоже. Своих мертвых туда же бросаем, в другой только омуты с почестями. Раненых же, кто серьезно, кто с мелочью, на деревню под три дюжины будет. К хвану за халаша просить можно даже не пытаться идти. Говорят, Сабархан уже продал все зелья, что были в наличии, и теперь собирается за новыми в град, когда все успокоится. Что община купила? У старосты первой очереди выкуп. Что семьи сами за свои кровные. Но халашу наш лекарь все равно не помощник. Нужен с даром и деньги. Огромные деньги. Тут даже золотого не хватит. сборщиком таких вовек не скопить. Значит, только охота. А на охоту мне нельзя одному. Только если в Ватагу возьмут под спорником. Настоящая охота — это вам не тритонов, а строгой колоть. На болоте у края поселка. Ценный зверь бродит дальше. Туда потемнул, чтобы назад воротиться до завтрака, уже не сбежишь в втихаря. А без бобов трое роста, какие только в настоящем звере и добыть можно, мне про излечение халашки лучше сразу забыть. Бобы только хороших денег и стоят. Выждал неделю, и когда жизнь поселка вернулась в обычное русло, пошел на поклон к Варсагу. Выбрал его так, как знал, что он точно откажет. Варсак — дядька вредный, дотошный, и за молву о своей ватаге трясется, как никто другой. Не дай, единый, кто из своих опозорит словом или, что еще хуже, делом. Мне просто нужно послушать, как тот отказ прозвучит, чтобы на будущее знать, какие речи говорить. Так-то я, конечно, в глуму хочу, он из всех старшин самый честный и справедливый, но и к драмаду пойду, если примет, да и к Варсагу пошел бы только в ватагу адмура мне точно нельзя. Там уже троица моих лучших друзей пристроилась. Подарки понятно, что никто не откажет, а этот гад за собой протащил и гауча с брагом. Ходит теперь по деревне, носы задрав, охотнички, блин. И плевать им, что подспорники только, каких в настоящий поход за серьезным зверем никто не возьмет. Им не добыча нужна, а почетное звание, перед детворой выпендрится. От Варсага науки не обломилась совсем. Сказал, слабаки не нужны, и на этом все. На попытку оспорить так зыркнул, что я мигом удрал. Пришлось топать к драмаду ни с чем. Там ответили, мал еще. Попытался сказать про года свои, никто слушать не стал. И не важно, что мои сверстники. Трое парней и девчонка уже раньше приняты. Вся надежда на глума дождался, когда из похода где эти шесть дней провели, вернуться его ватажники и следующим утром прямиком к старшине. Пришли они с богатой добычей, окромя всякой мелочи старого барсука смогли взять. Шепчутся, что помимо бобов трое роста год жизни в нем был, или два даже. Потерь нет. Глум должен быть в настроении. Подстерег старшину возле хаты, чтобы не дома при семье говорить, и в лоб выдал. «Дядя Глум, Возьми в Ватагу под спорником. По годам прохожу, ловкий, опыт немного имею. И самое главное, пока не перебили. Я Хорта убил. Не то чтобы с Хортом только моя заслуга, но решающий удар нанес я, так что за забрехню не считаем. Глум нахмурился, бросил быстрые взгляды по сторонам. Никого вроде рядом. Набрал уже. Звеняй, малый. Может, после замера? Я тихо помянул Йока. Какой замер? Сейчас только лето начало, а троерост замеряют по осени, и то к концу ближе. Нет у меня столько времени ждать. Возьми, дядя Глом. От доли откажусь. Очень надо. Густая бровь охотника дернулась. Под спорнику без доли с общей добычей вообще никакого смысла нет в ватаге ходить. Своей личной у них почти не бывает». Младших только на облавы и загоны берут, на подхват для количества. — Опыта поднабраться решил, — уважительно протянул глум, но кори глаза тут же блеснули гневом. — Или просто от малышни удрать вздумал. В тягость детвора, да? — Ради названных братишек-сестренок и прошусь к вам, — обиделся я. — От общины нам сиротом крохи перепадают. Хочу подкормить хоть немного, пока в батраки не отдали. Без доли готов походить, пока пользу от меня не заметите. Я ловкий. Слышал про твою ловкость уже. Фыркнул в бороду Глум. По болоту от годовалого муфра уйти много ума не надо. Кыш, малой, после замера продолжим. И охотник, отодвинув меня с дороги могучей рукой, собрался направиться дальше, куда он там шел. — Подожди, дядя Глум, подожди! Припустил я вслед за быстро шагающим старшиной. Не могу ждать замера, у нас теперь не ходячий один. Работать не может. Без лишней пайки остались. Подсоби в малом. Очень прошу. Деваться некуда, выдал последний свой довод. Про то, что хочу излечить, говорить не стоит, посмеется только. Попытка на жалость надавить. Хотя откуда у взрослого мужика жалость возьмется. Дети чуть ли не каждый день мрут. И своих, небось, хранить довелось в гиблой гнили. Слышал про сироту того. Жалко. Но это жизнь. Глум не отбросил меня пинком. Уже хорошо. — Так возьмешь, дядя Глум. Обогнав охотника, я сделал грустно просящую ружу с большими глазами и упер в мужика умоляющий взгляд. — Эх, малой, — вздохнул Глум. — Я бы взял. Старшина еще раз быстро глянул по сторонам. Вокруг пусто. Специально время такое подбирал, когда все, кроме сменившихся ватажников, что в основном сейчас на печах дома валяются, заняты на работах. Углом нагнулся ко мне. «Запретил тебя староста брать», — шепнул он. «Вы, сирота, себе не хозяева, так что все вопросы к хвану. Но я бы тебе не советовал. Иди в сборщики или под мастерием к кому попросись. Он у свечника, одни дочки. Может, возьмет». На этом наш разговор завершился. Глум ушел, а я так и остался стоять, сжимая кулаки от обиды. Себе не хозяева. Три года в батраках с правом выкупа. Вот плата за еду и кровь от общины для таких, как я. Незавидная доля, но девкам еще хуже приходится. Для них и второй вариант предусмотрен. Коли в жены захочет кто взять, то не отцу девки решать, отдавать ли. Как староста скажет, так и судьба. Ахван жадная тварь отдаст каждому, кто откупные заплатит. Увей всего два года слишком осталось. Ну, точно мне одного из хозяев леса искать, если все свои беды желаю закрыть. Меня ведь еще и тишка ждет где-то. Хоть из поселка беги на хутор какой прибивайся. Ну и своих здесь бросать душа не лежит, и риск в той затее большой». Не любят в малых поселках чужих. А в град без бумаг, и тем более соваться нельзя. Сразу сцапают. Понурив голову, поплелся я до хата ни с чем. В охотники не взяли, но сдаваться не след. Я что-нибудь еще придумаю умное. Руки, ноги в порядке, голова на плечах, спина и та зажила. Силы в себе ощущаю даже больше, чем прежде. Неужели не выкручусь? Выкручусь. Значит, Хван. Старый Такер задумчиво теребил свою куцую бороду. До замера я не охотник уж точно. А там, если в ловкости хорошие доли найдут, может, старста сам и поймет, что от меня для общины польза больше в атаге Не про пользу тут речь, вздохнул дед. За сынка своего Хван тебе мстит. Я аж фыркнул. Так меня наоборот, потар только и пинает все время. «Ни разу его сам не бил. За что, деда?» «Меня-то не дури!» — хитро прищурился Такер. «А то я не знаю, как ты всем троим им подлянки подкладываешь. А что не бил, так побьешь же еще. Хочешь спорно щелбан по макушке?» «Нет уж. Знаю я твои щелбаны». Руки сами потянулись, макушку прикрыть. «Старик прав, хван с подачи сынка палки мне под ноги сует». «Ладно, Кейт». «Пришло время!» Старый такер отложил пук травы, что почти разобрал и кряхтя поднялся с лавки. «Пойдем!» «Покажу, чего!» Я кивнул, пробежался по пятаку, наказал детворение отлынивать, попросил одну из старых приглядеть и пустился вслед за неспешно шарковшим к себе дедом. Заинтриговал меня старый. «Неужели еще что решил задарить мне? Только вот что!» Приглянувшийся давечи нож с костяной рукоятью уже на боку. Вместе с ножными отдал в тот день, когда хортов побили. Молча отдал, без споров. У халашки тот старый, хоть и не нужен теперь он калеке, отбирать не по совести. Такер все понимает. Наверное, хочет настрой мой поднять, чтобы нос не повесил. Ты, Кит, главное для себя уясни. Начал дед, отворяя дверь в свою маленькую, но добротно построенную землянку. «Охотник — это не тот, кто к ватаге приписан, а тот, кто звери умеет добыть. Ты своих тритонов уже года два как бьешь». «Тритоны — не звери». «Звери?» «Нет», — согласился старик. «Но добыча». Высеченные искры упали на труд. К огоньку Такер тут же поднес фитиль свечки. Темная комната, оставен на маленьких окнах, старик не открывал «Никогда». Обрела очертания. Печка, лавка, стол, забитые утварью полки на стенах, какие-то ящики, два сундука. К одному из последних дед и полез, звеня, вынутый из кармана связкой ключей. «Я ждал, когда ты дорастешь». «Ты дорос». «Все секрет, что скажу». «Окстись, деда, когда б я болтал о чем?» «Да живее, не ни, ни «Хорошо, напугал меня. Что там?» Лук дашь? Лук большой, хмыкнул дед. Отберут его у тебя и вся недолго. А потом так ко мне прилетит. Раз охотиться открыто нельзя. Будешь тайно. Это как так? Слыхал? Просил Ки. «Тю...» Вся моя радость в миг улетучилась. Я-то думал. Не тюкай, дурень! рыкнул на меня Такер. Учить тебя буду. Бесплатно. Воротит он нос. Прости, деда. Вот только еще не хватало обидеть старика. Он единственный, кто хоть как-то мне может помочь. Тут всякие сынков своих приводили. Сулили серебро. Продолжал ворчать Такер. Да только мне уже не помогут их деньги. Через тебя свои обиды закрою. Ты знаешь, каким я охотником был? Знаю, деда. «Не знаешь ты ничего. Лучшим я был. Но не здесь. На другом краю острова. В деревню эту уже позже попал, когда кое с кем очень серьезным рассорился». уго только и смог сказать я. Впервые на моей памяти старик пустился в подобное откровение. «Правею я не просто так уточнил. Ни Марги, ни ей, никому». Опасный секрет открываю, но выбора нет. Обманул меня Хван. И Лодмур сопричастен. Неявно подставили, но так повернули все ловко, что от старости я сбежать не успел. Сначала нечестный раздел после доброй добычи. Потом, когда меня болезнь одолела, поздно зелье нашлось. Я слушал и все больше не мил. Аж мурашки по коже. Сколько дед молчал, а тут натей и разом на голову. Видать, у меня взрослым, способным секреты хранить. А секрет, ой-ой-ой, за такое убьют, если вскроется. «Время, Кит, наша самая главная ценность», — продолжал дед, прищурившись. Сквозняк теребит пламя свечи. На морщинистом лице пляшут тени. «Все казалось, что есть запас». Но одна неудача другая. Глядь, а в отмере на донышке. Хван помочь тогда мог. От проверенных людей знал, что припрятано у меня семя с годом. Что тут вшивый год? Отработал бы я. Отдал сторицей. Нет, зажал. Сказал, пусто в заначках. Опустившись на лавку, я не дыша слушал деда. Вот, значит, откуда растут ноги разладом между Хваном и Такером. «А богач кто второй после старосты?» Продолжал тихо дед. «Только у Ладмура и было достаточно золота, чтобы в Граде год в отмер прикупить. Пошел к нему на поклон, но тот тоже не дал. Чуть тогда не подрались. Завидовал Ладмур мне. Только я, пришлый, во всей общине его троеростом превосходил. Не нравилось ему быть вторым номером. Убрал конкурента». уго Невольно вырвалось у меня. А я еще уважал Ладмура. Вон он гадом, каким оказался. Все они здесь гады. Ненавижу их всех. «И сам виноват я», — вздохнул старик с грустью. «Надо было раньше из этой деревни уйти. Хоть на хутор какой, хоть отшельником жить». Настроили Ладмур с Хваном против меня народ. И в складчину собрать деньги не вышло. Догнала меня старость. А с ней, ты сам знаешь, конец безвозвратный приходит. Весь троерос, сколько бы его не было, старость бесполезен. Совет тебе, Кит, не гонись за долями. Копи жизнь, только жизнь ценна. Спасибо тебе, деда. И за совет, и за все. Прижавшись лицом к костлявой груди старика, я крепко сжал деда в объятиях. Я тамщу, клянусь небом, прикончу обоих. — Стой, стой! Старик отстранился и, держа руки на моих плечах, уперся в меня хмурым взглядом. — Поторопился я. — Совсем ты ребенок еще! — произнес Такер строго. — И думать не смей. Месть мою по-другому свершишь. Станешь лучшим охотником, понял? — Понял деда опустил я глаза. Самому стало стыдно за свой детский лепет. Отомщу, убью всех. Голова вперед, сердце работать должна. Сам же Такер мне вечно твердит, что умом нужно побеждать, а не силой. Ладно, душу излил. Давай к делу теперь. Старик отпер сундук, подтащил ближе плошку со свечкой и принялся ковыряться внутри. — Вот, как новенький, — Начал он один за одним вытаскивать небольшие мотки тонкой веревки. «Ни у кого таких силков не найдешь. Нет износа им. Не на острове делались. Я внимательно смотрел на мотки, но понять, о чем говорит Такер, не мог. Ну, веревка и веревка. Силки из любой связать можно. Отдельная наука, но дед ведь научит. «Не кругли глаза, дурень!» ухмыльнулся старик. «На охоте с силками что, главное?» «В правильном месте поставить». «Тоже важно», — кивнул Такер. «Но главное, чтобы зверь веревку не перегрыз, пока ты ловушку проверять не пришел». «Серьезно перегрызет». «Проверяет меня старик». «Всем известно, что силки лучше на птицу ставить. Такая себе охота, но мясо тоже лишним не будет». «Эту веревочку грызть, только зубы поганить». Хитро прищурился дед. Стальные нити в нее вплетены. Работа настоящего мастера. Год жизни не стоит, конечно, но золотой с хвостиком выручить за них можно. Так чего не продал деда тогда? Ну, ты понял. Нельзя в град мне, — снова нахмурился Такер. А поручать некому. Не в этой гнилой общине. Хотя связи кое-какие остались у старого. «Пойдешь в сборщики, но не к Вее в бригаду. Договорюсь, будешь сам по себе. Без присмотра почти». О как! Чтобы ночами за стену не лазить. Хитро. За сборщиками пригляд какой. Вышли вместе, прошли куда надо, а там уже разбрелись. Охрана, что с ними, сидит в ус не дует. На крик прибегут, остеречь, пасти каждого — это нет. Если же мне еще большую свободу дадут, вообще хорошо. Сдерну тихо, расставлю силки, на следующий день соберу. — А добычу в тюг с травами можно спрятать, — смекнул я. — Только, деда, а ежели найдет селок кто? Вот оно слабое место нашего плана. Наткнется кто на ловушку и прощай веревочка ценная. Не скажешь же потом, что мое. Да и приметное больно укажет на Такера. Хван с Ладмуром припомнит небось. И раз не старый ставил, то кто? Не дураки придут за мной. Накажут за самовольство сурово. И Такера тоже. «Не найдут», — хитро хихикнул старик. «Там поставишь, где из наших не ходит никто». Научу тебя таким фокусом, Китя, что ахнешь. Пришло время, сынок. Пришло время. семь Бабы трое роста, отмер, года жизни, что берутся из некого семени, старость и молодость. Тайны этой планеты начинают обретать очертания. Теперь, когда я освоил язык, получать информацию проще в разы. Велись бы разговоры на нужные темы а уж я все запомню и проанализирую после. Что-то понял, что-то только отчасти. Здесь у местных в отсутствии протоэнергии есть другая схема укрепления организма, не имеющая ничего общего с силовыми узорами. рост как они ее называют, развивается по трем направлениям. Ловкость, сила и крепь. Термины характеризуют эффект, что дает рост показателей в каждом из векторов. Первое – скорость и точность движений, улучшение реакции и гибкость. во второму уже все в названии – рост мышечной силы. Третье – укрепление тела, связки, кости, кожный покров и все прочие ткани. Измеряют прогресс направлений в долях. Часть – врожденные качества, чисто генетика. Остальное – приобретенное. И здесь темное пятно для меня. Тренировки, как я понимаю, дают мало в пропорции к полученному из каких-то бобов что встречаются в теле зверей. Где конкретно и как они выглядят, пока что загадка. Но я уже вывел правило, чем старше зверь, тем больше шансов найти в его теле бобы трое роста. Касается оно и самого шанса находки и количества ценностей. Ведь заветные семена жизни, которые в местной системе финансов стоят даже выше у универсального золота, добываются в том же источнике. Жизнь жизни возраст отдельная тема. В этом мире некая неизвестная сила лишила часть животных старения, они-то и называются «звери». В теории живут вечно, постоянно укрупняясь в размерах и прогрессируя все в том же краеугольном для этой аномальной планеты троеросте, причем не теряя способности к дальнейшему размножению, по крайней мере, до определенных высоких пределов. Для точных выводов пока недостаточно информации. Теперь понимаю, почему здешние леса еще в самом начале показались мне слишком богатыми фауной. Из-за казуса с естественной убылью местный животный мир развивался по своим специфичным законам. Хищников здесь значительно больше. И в видовом плане и численностью падальщиков, наоборот, почти нет. Сложные пищевые цепочки ведут к людям и хортам. В этом мире убийство и поедание носят совершенно иные масштабы. С людьми все сложнее, к ним старость приходит мгновенно, в 50 лет всего. Зато весь период до этого – бессменная молодость. Загадка с выпавшей возрастной группой разгадана, и что важнее всего, эту молодость можно продлить, съедая те самые семена жизни. Так что в теории и люди бессмертны. Убивай и разделывай старых зверей, ищи норы порталы, выполняя задания бездны можно тоже получать года жизни. Если будешь удачлив, старость к тебе никогда не придет. Но удача — это больше про пронора. Найти семя жизни, убив сильного зверя, — более надежный способ. В силу этого почти все мужчины-охотники. На охоте здесь держится все, и не только в этой деревне. Везде. Система, образующая отрасль. Остальные все сферы деятельности выстроены вокруг этой оси. Мир охоты. Неудивительно, что носитель стремится туда же, в охотнике. Кит поставил перед собой недостижимую цель — скопить денег на лечение халаша. Я не верю, что он с этим справится, но я очень бы хотел посмотреть на работу такого врача. Так как речь шла про лекаря с даром, в ход опять пойдет та энергия, что подсвечивает числа, когда Кит узнает возраст людей. Для удобства назову ее магией. Впрочем, местные бы назвали магией мои силовые узоры. Все зависит от знаний и угла зрения. Интересно, пересчитает ли местная система в привычные для себя доли роста те улучшения организма носителя, которых я добьюсь своей кропотливой работой? По первой осевой линии на каждый из ног я закончил. Кит даже, кажется, ощутил изменения. Если я правильно понял критерии здешней троичной разбивки, это даст прирост в ловкости». Для начинающего охотника самое то. В этом суровом мире умение быстро бегать, на мой взгляд, важнейшее. А с дедом я не ошибся. Хороший наставник сейчас для носителя самое главное. Посмотрим, что у них выйдет из этой охоты силками. Прогнозы хорошие».